Глава двадцать девятая Смотрю в яму, ищу хоть какие-то признаки жизни. Движение, мерцание цвета, но ничего не вижу. Чувствую, как тело вибрирует от притока энергии. Мы здесь, мы твои братья, мы твоя смерть. Сотня безликих духов, неосязаемых и невидимых, стремящихся уничтожить все человечество. Что можно сделать, чтобы остановить их?» Ванек улыбается мрачной, довольной улыбкой. «Ну, ты видишь, это невозможно. Мы умнее вас и лучше подготовлены. Единственное человеческое существо, посвященное в наши планы, это опасный шизофреник, известный своими нелепыми галлюцинациями» а теперь еще и разыскиваемые за убийство. Мы уже победили. Сюда явятся полицейские. Они придут за мной, но увидят ясли и навсегда упекут вас всех в тюрьму». «Навсегда это очень долго», — говорит он. «Но мы можем ждать дольше, чем вы. Майкл, ты знаешь, сколько нам лет? Ты хоть представляешь, что мы видели? Какие величественные картины хранятся в моей памяти?» Я был здесь, когда раскрылась земля и разделились континенты, когда зародились и вымерли динозавры, когда первый человек поднял свои волосатые руки, поклоняясь небесам. Я смотрел, как он или кто-то вроде него извивается, как червяк в банке, осыпая идиотской бранью мир, который ему не дано понять. Ванек идет ко мне и, приближаясь, словно увеличивается в размерах. «Представляешь, насколько вы ничтожны в сравнении с нами! Мы, не задумываясь, положим конец вашему существованию. Это не труднее, чем свечку задуть. Мы видели ваши инфантильные политические системы. Вы бы сами уничтожили себя, дай вам удобный предлог». Его угрожающая фигура совсем близко, зубные глаза в считанных дюймах от моего лица. «Ты одинок и беспомощен». Не в твоих силах остановить нас. Чувствую чьи-то пальцы на руке. Это Люси. «Майкл, ты не один. Не слушай его». Ванек смеется. «Воображаемый друг. Ах, как страшно!» «Вы такой же воображаемый, как и я», — отрезает Люси. «Тогда почему же я все еще контролирую ситуацию?» Я поднимаю глаза, ловлю его тяжелый взгляд, заставляю себя смотреть прямо. «Если вы так сильны...» — То почему остаетесь в моем мозгу? Он бьет меня. Сокрушительный удар в лицо, и я отлетаю к стене. — Не смей издеваться надо мной! Люсин набрасывается на него сзади, но он легко скидывает ее. Она чуть не падает в открытую яму, в последний момент успевает ухватиться за край кровати и откатиться в сторону. Я опираюсь на стену, поднимаюсь. — ванок вы заперты в моей голове, о чем сами и сказали. Отхожу от стены. Ноги все еще не совсем послушны, но я делаю шаг в его сторону. Это значит, что вы слабее, чем утверждаете. Это значит, что я могу вас победить. «Это не моя слабость!» — кричит он, бросаясь ко мне навстречу. «Твоя!» — Ваннек снова бьет меня, и я падаю на стулья, больно ударяясь грудью. «Твой разум разрушен! Я не могу контролировать твое тело, потому что этого никто не может делать!» Оно представляет собой безнадежную развалину из нарушенных связей и перепутавшихся проводов. Попытку подняться, он пресекает новым ударом. Я бьюсь головой о стену. Ты бесполезный мешок с дерьмом! Отползаю как можно дальше, разбрасывая стулья, пытаясь загородиться ими от него. Люси ползет навстречу, протягивает руки, обнимает и подбадривает. На щеке у нее царапина после столкновения с Ванеком. Доктор качает головой. — Если бы двадцать лет назад я знал, что твой разум такой больной и бесполезный, то убил бы тебя на месте и соединился с кем-нибудь другим. Меня трясёт. Я пытаюсь восстановить дыхание, сориентироваться. — Всё в порядке. Ты по-прежнему владеешь ситуацией. Он может орать и беситься сколько угодно, но всё равно владеешь ситуацией ты, — шепчет Люси, поглаживая меня по щеке. — Ты в такой же ловушке, как и я, — рычит на неё Ванок. «Лучше не зли меня». «Нет», — говорю я. «Она права». «Заткнись!» «Вам никуда не деться». Опираясь на упавший стул, поднимаюсь на ноги. Левый глаз, похоже, распух, а в ребрах пульсирует боль. Мне казалось, шизофрения — это часть того, что вы со мной сделали. Я ошибался. Это дело случая, и вы не были готовы к такому повороту». Вы даже не можете выбрать себе новое тело, потому что не в состоянии выйти из моего мозга. Что бы вы ни говорили, вы всего лишь пленник, а я не бесполезен, потому что я — ваша тюрьма. Я могу контролировать тебя. Иногда, но довольно редко и не в полной мере. Другие, дети Земли или кто уж вы там, могут полностью овладевать телами, в которых поселились, всего за несколько лет». Потому что поняли, как работает нервная система, какие электрические импульсы отвечают за чувство, какие за мышцы, а какие за воспоминания. Но я шизофреник. Ни одна из моих систем не действует по усвоенным вами законам, а половина из них порождает сплошные иллюзии. Вы слышите звуки, которых нет, видите несуществующих людей, воспринимаете мысленные сигналы, которые посылаются из никуда и в никуда отправляются, причём второе никуда ничуть не похоже на первое. Это такая паутина, которую вам никогда не распутать. Я смотрю на него и усмехаюсь. Я вас вижу и слышу, чувствую ваши удары. Но никто, кроме меня, даже не подозревает о вашем существовании. Вы ни с кем не можете вступить в контакт. А что касается реального мира, то для него вы всего лишь еще одна галлюцинация. Он ревет и снова бросается на меня. Но на сей раз Я готов к нападению и отражаю удар. Ванек отлетает назад. «Вы живете в моей голове, Ванек! Вы не можете мне повредить!» «Но я могу!» — раздается голос. Поворачиваюсь в сторону кухни и вижу Элли в дверном проеме. Одна рука безжизненно висит вдоль тела, а в другой она держит пистолет. Размытое лицо, забрызгано кровью, я словно смотрю на нее через грязное стекло. «Думал, вы мертвы?» Ванок раздражается невеселым смехом. «Говорил тебе, что она жива». Элли делает шаг вперед. «Мне очень жаль, доктор Ванок, но это единственный способ остановить его. Я скорблю от того, что вы умрете вместе с ним, но не пожертвую нашим народом ради вашего спасения». Она сглатывает кровавую слюну. «Я воспользуюсь пистолетом, чтобы избежать дальнейших неприятностей». Люси становится передо мной, со стороны Ванека. «Я не могу защитить тебя от нее», — кивает она на Элли. «Но если попробует напасть ванок «Если и нападу, то только на Элишку», — перебивает ванок «Я пришел сюда не для того, чтобы погибнуть от ее руки». «Не трогайте ее», — кричу я. «Если попытаетесь, она застрелит меня и тем самым убьет нас обоих». «Он наверняка в бешенстве». Элли устало опирается на дверной косяк ванок в отличие от нас остальных всегда был эгоистом вот почему он потребовал чтобы ему предоставили новое молодое тело она жестоко улыбается и на его примере мы видим последствия корысти элли опомнитесь я с мольбой смотрю на нее вы собираетесь уничтожить целую цивилизацию неужели мы не можем найти какой нибудь компромисс а разве люди ищут компромисс со скотом спрашивает элли Они что, заключают соглашение с насекомыми? Люди для нас — сплошные неприятности. Инфекция в стаде. Теперь необходимо произвести отбраковку, а потом получить здоровую популяцию. Так же хладнокровно, как вы разводите в аквариуме золотых рыбок. Мы можем сотрудничать. Вы хоть понимаете, какое великое событие — найти разумную жизнь прямо здесь, у нас под носом? Нам необходимо обсудить массу вопросов, поделиться культурными достижениями, лучше узнать друг друга. Мы узнавали человеческую культуру с того самого дня, когда ваши агрессивные технологии вынудили обратить на вас внимание и не нашли ничего маломальски ценного. Она смотрит в потолок, словно разглядывает и небеса за ним. «Майкл, мы слышали пение звезд до того, как вы оглушили мир электрическим треском». Мы чувствовали, как земля шевелится внутри нас, и ощущали танец солнца и луны в небесах. Разве может что-нибудь сравниться с этим? У нас есть... Я не договариваю. А что у нас есть? Сам я жил в страхе, ненависти и забвении. В школе надо мной издевались, потом беспомощного кидали с одной работы на другую. Собственный отец бил меня. Двадцать лет жизни без надежды на покой или счастье. И вот теперь... Я ищу убедительные аргументы в защиту человечества, и не нахожу ничего. — У нас есть любовь, — говорит Люси. Смотрю на нее. Она стоит передо мной в измятой и окровавленной одежде. Люси, и без того маленькая, кажется, еще меньше рядом с громадной фигурой иваныка Хрупкий плод больного воображения, готовый пожертвовать всем, чтобы спасти меня. Меня ребенка о котором никто не заботился взрослого которого все хотели забыть люся любит меня ее голос звучит твердо и яростно вы хоть знаете что такое любовь представляете что любовь способна сделать с вами раскрыть вас повернуть в прах или очистить душу и дать радость какой вы не знали прежде люся произносит с гордостью и я понимаю что говорю вместе с ней отражаю ее слова. «Вы были семьей Элли, Амброуз и Элишка Ванок. Неужели это для вас ничего не значит? Даже если у вас нет собственных эмоций, неужели вы ничего не получили от тел, в которых поселились? Никаких чувств, никаких воспоминаний, никаких надежд, никакой мечты?» «Ничего!» — рычит в ответ Элли. «Но ведь он испытывал к вам какие-то чувства». Делаю шаг вперед. Мысли Ваннека были в моей голове. Его воспоминания смешались с моими. Одно из них, вероятно, это воспоминание о любви к вам. Смотрю на Люси. Она поворачивается ко мне. Ее карие глаза влажны от слез. Иначе почему моя идеальная подружка, самая совершенная женщина, какую мог изобрести мой мозг, имеет ваше лицо? Рука Элли дрожит. Ваннек смотрит на нее. «Да, было что-то такое», — говорит она. «Очень давно. Но это была не любовь, а утрата. Печаль, которую я не могла понять». «Утрата?» «Когда Амброус ушел, соединился с тем ребенком, а его прежний организм-носитель умер, я ощутила горе». Она качает головой и почти рычит. «Я была подвержена слабостям своего организма-носителя». Ее рука выпрямляется, дуло пистолета, снова смотрит в мою грудь. У меня нет ни малейшего желания опять испытать что-либо подобное. С тех пор все дети, что прошли через мои руки, воспитывались в презрении к таким глупостям. Но это невозможно. Я вспоминаю Арлен. Она тосковала по своей человеческой семье. Теперь это часть вас. Будучи духами или полями или кем уж вы были прежде, вы не испытывали никаких эмоций но теперь испытываете. Весь ваш род, все, кто был соединен с человеческим организмом-носителем, вы росли с нами, вы чувствуете родство с нами. Еще шаг вперед. Когда придет время, и вы отдадите приказ уничтожить род человеческий, послушаются ли вас? Элли колеблется, и рука подрагивает. Внимательно смотрю на нее, сжав кулаки в ожидании. Положи пистолет. — отдаю мысленный приказ У меня нет на это времени, Элли качает головой. Убийца здесь, и я должна с ним разобраться. Я не могу рисковать, не могу отпустить вас. Что бы это ни значило для нашего плана, какие бы изменения ни пришлось в него вносить, в любом случае я не оставлю вас в живых. Постойте, говорю я в недоумении. Вы говорите о хоккеисте? Когда я услышал крики, решил, что речь идёт обо мне. А вас переспрашивает Элли. Вы не хоккеист. Убийца это ваш. Ее грудь взрывается с оглушающим грохотом, струя крови ударяет в стену. Элли падает на пол, и на моих глазах муть над ее лицом покрывается рябью. Свет и цвет вихрятся и смешиваются, а вскоре они рассеиваются и исчезают. С пола невидяще смотрит Люси. Лицо у нее старое и морщинистое. «Нет!» скрикивает ванок. В комнату кто-то входит. Сначала появляется дробовик, потом пара облаченных в черный ног переступает через тело. Следом появляется лицо. Отец. Он направляет дробовик на меня. — Ты один из них? — смотрю на тело Элли, потом перевожу взгляд на лицо отца. — Неужели это ты? — Майкл, отвечай! — он упирает приклад в плечо и смотрит на меня через прорезь прицела «Ты один из них?» «Они пытались сделать меня одним из них», — говорю я, кидая взгляд на Ванока. Но я остался самим собой. Его палец замер на спусковом крючке. «Отец, докажи!» — требует он. «Ты даже не можешь дать отпор отцу», — говорит Ванок. «Позволь мне сказать слово и стань ради разнообразия настоящим мужчиной». «Отвечай!» — кричит отец. Мотаю головой, собирая все свое мужество «Нет, отец. Теперь твой черед говорить. Ты дал машину, потом позвонил в полицию и направил их по моему следу». Замолкаю, хмурю лоб. «Ты предложил ехать по этой дороге. Значит, хотел, чтобы меня нашли здесь или где-то поблизости от этого места. Это что, подстава?» «Попридержи язык, парень!» «Ты подсунул в машину свой мобильник. Если ты убийца, то это вещественное доказательство». — Я тебе сказал, отвечая на вопрос. Смотрю на его дробовик, чувствуя ужас и одновременно какое-то облегчение. Я прежде не умел давать ему отпор, не хватало мужества. Но теперь, когда пришлось повстречать кое-кого пострашнее отца, все изменилось. Он всего лишь человек с дробовиком. — Что еще ты подсунул в машину? Я не проверял багажник. Есть там другие улики. Ружье, из которого ты убивал, или нож — которым уродовал лица. У него совершенно спокойное лицо, даже безучастное. «Полиция все равно разыскивала тебя, поэтому я решил, что ты можешь ответить и за меня, отвлечь ее, чтобы я продолжил свою работу». «И что это за работа?» «Нужно было выяснить, кто они такие. Ты видел, как она умерла? У них что-то есть в головах, что-то прячется за их лицами, но выяснить я так и не смог» нервно сглатываю. — Хочешь узнать? — он крепче ухватывает дробовик. — Я хочу знать, как их убивать. Но нам не нужно их убивать. Одного лидера ты застрелил, другой в плену у... Замолкаю, не отводя взгляд от ружья. Он уже не опасен. Именно они инициаторы всего плохого. Остальные ни в чем не виноваты. Они практически дети, как о том и говорит их название. Голос его твердый и безжалостен. «Скажи, как их уничтожить?» «Мы уже их уничтожаем. Всё, что мы делаем, чем обладаем, всё это медленно, но верно убивает их», — смотрю на Ваннока. «Что сказал человек из Совета? Ещё два поколения? Это не так уж много. Семь-восемь сотен. Вот и весь их вид. Вся форма жизни. Нужно попытаться их спасти». «Я не желаю слышать этого от тебя!» — кричит отец. Не желаю слышать такие слова от собственного сына. Выпрямляюсь, стараясь выглядеть как можно выше. Ты видел людей снаружи. Они испуганы, растеряны и хотят только одного — жить. Это не они убили маму. Он делает шаг ко мне. Твоя мать — лучшая что было в моей жизни. И теперь они должны заплатить за то, что сделали с ней. Я сомневался, что правильно поступил, выставив ее единственного сына ответчиком за мои преступления!» Он замолкает, проглатывает слезы, а когда продолжает, голос звучит хрепловато, натреснуто. «Но если сын заодно с ее убийцами, то Богом клянусь, я тебя прикончу». Он делает шаг вперед. «Докажи, что ты не с ними, или умрешь на этом самом месте!» «Ты не можешь победить», — говорит Ванок, глядя на меня. Если ты с нами, он убьет тебя. Если с ним — соучастие геноцида. Качаю головой. Есть и другой способ. Я показываю на яму и в отчаянии смотрю на отца. Думаю, что могу покончить с этим, никого больше не убивая. Он смотрит вниз, отступает, потом переводит взгляд на меня. Дробовик по-прежнему нацелен мне в грудь. «Что там?» то, что погубило наши жизни. Подхожу к кровати. Я родился в этой комнате. Они опустили меня в яму и решили, что таким образом внедрили кое-что в мою голову. А теперь я вернусь туда. Вниз. Люси прикасается к моей руке. «Думаешь, Ванок сможет выйти из тебя?» Я не выпускать его собираюсь, а запереть всех остальных вместе с ним. «Нет!» — кричит Ванок, люсев цепляется в мою руку ты погибнешь когда столько личности окажется у тебя в голове, ты даже двигаться не сможешь, но не смогут и они поскольку будут заперты во мне я завлеку их если получится ты не посмеешь кричит ванок мне нечего терять я всю жизнь прожил в ложной реальности говорю показывая на него, но зато вы и все остальные ничего не сможете сделать. «Ты сумасшедший!» — рычит отец. Поворачиваюсь к нему. «Я сумасшедший, но я прав. И это делает меня идеальной тюрьмой». Ванек бросается ко мне, отталкивает Люси, бьет кулаком в лицо. Я отлетаю назад. Отец вскрикивает, а Люся обхватывает Ванека руками, пытается оттащить в сторону, но он слишком силен. Доктор снова набрасывается, ударяет мою голову об пол. «Майкл!» кричит отец: "Что с тобой? Помоги мне!" Неожиданно Ванык наносит удар в солнечное сплетение, и я на несколько секунд теряю способность дышать. Когда дыхание возвращается, жадно хватаю воздух ртом. "Это не я. Ты просто держи меня". Отец кидается ко мне, отражая с собой град ударов со стороны Ваныка. Хватает меня за ногу, тащит к яме, потом ухватывает вторую ногу и крепко держит обе. Ванок теряет возможность колотить по нему, просто отходит в сторону, кипя гневом. «Ты не справишься!» — кричит Ванок. «Даже если заманишь их в свою голову, останутся еще три сотни за пределами лагеря! Тебе нас не остановить! Мне не нужно никого останавливать. Без вас Элли остальные просто передумают. Некоторые уже это сделали. Они не станут уничтожать вид, частью которого стали». Ванек бросается в атаку. Отец еще крепче держит меня за ноги, и Ванек ничего не может сделать. Смотрю на Люси. Не знаю, чем это кончится для меня, но замолкаю на мгновение. Я тебя люблю. Ее глаза влажны от слез. Но я ведь даже не настоящая. Для меня ты настоящая. Я смотрю на нее еще секунду, не в силах оторвать взгляд. Отец пытается не упустить мои бьющиеся в судорогах ноги. Мне не хватает сил тебя держать, пока ты так дергаешься. Смотрю на край ямы, потом поднимаю взгляд и вижу комнату, ферму и громадный город вдали. Он кишит жизнью и полон света, но может вдруг обезлюдить, превратясь в памятник потерянному миру. Другого способа предотвратить это нет. Ты должен сбросить меня туда. Может быть, я что-нибудь сломаю, но останусь жив. Все в порядке люся опускается на колени рядом со мной мы сделаем это вместе впиваясь в нее взглядом она крепко держит меня и я сжимаю ее руку я готов говорю спокойно сбрасывай отец отпускает меня ванна рычит и я падаю в черную бездну